Глава 16. Одни против всех. Ничего нового или интересного в верхних комнатах не нашлось. Все та же пыль, грязь, обломки старой мебели, черепки битой посуды, плохо затертая засохшая кровь и едва уловимый запах гниющего мяса, все еще витавший в воздухе. «Альберт надолго с нами задерживаться не стал. Он с самого начала не горел желанием пойти искать непонятно что, а после первой неудачи и вовсе заявил, мол, у них время ежедневной молитвы, потому дальше он помогать не может. «Вам не кажется, — хмыкнул Вернон, глядя в спину уходящему бойцу ордена, — что с их так называемыми молитвами что-то не так? «Не совсем тебя понимаю». — пожал плечами я, — что с ними может быть не так? — Ну, ты не обращал внимания на то, какими они после них становятся? — хитро прищурился лекарь, скрестив на груди руки. — Ничего странного в поведении не замечал? — Ну, если честно, я замечал, — внезапно кивнул Роберт. — Они какие-то нервные становятся, и взгляд такой... Барт зябко поежился... «Нечеловеческий, бессмысленный, как у рыбы, что ли?» «Вот я тоже это заметил», — кивнул Вернон. «У них взгляд становится стеклянный, зрачки неестественно расширяются, а движения становятся дерганными. Я видел в своей жизни такое только несколько раз. После того, как у Берна отняли ногу, Бен отдавала ему обезболивающее, чтобы он не загнулся от боли, «Вот он выглядел тогда примерно так же». «Ты хочешь сказать, что во время своих молитв они что-то принимают?» Я уставился на лекаря, пытаясь понять, к чему он вообще завел этот разговор. «Какое-то вещество, которое замутняет разум?» «Верно», – кивнул лекарь, – «но во время молитвы они едят и пьют только хлеб и вино, которые символизируют плоти крови их богов». «Вино я проверял. Оно из наших запасов. С ним ничего странного нет. А почему ты так решил? Мне Альберт приносил как-то раз после молитвы, пожал плечами лекарь, по моей просьбе, ну а дальше выяснил экспериментально. Что это был за эксперимент, мне уточнять не очень хотелось». Хотя в голове весьма назойливо крутилась мысль, что парень не особо дружит с техникой безопасности и за неимением испытуемых проверил все на себе, впрочем, возможны и иные варианты. «Значит, проблема в хлебе», — пожал плечами я, — «вариантов не так уж и много». «Вот только тут тоже проблема», — покачал головой Вернон. Хлеб, похоже, тоже из наших общих запасов. Я точно не знаю, где они его берут, не следил, но у них тут тоже не особо много вариантов. Может, они так молитвами своими вдохновляются, что входят в состояние транса? Пожал плечами я. Ты лучше расскажи, к чему сейчас весь этот разговор? К тому, — нахмурился Вернон, явно недовольный тем, что я не понял, куда он клонит что храмовникам нельзя доверять. Они ежедневно что-то принимают или проводят ритуал, который сильно влияет на их разум. А если нам противостоит какой-нибудь колдун, он может этим воспользоваться. Альберт говорил мне, что после этих проповедей он какое-то время слышит голоса богов. Хоть кто-нибудь из вас хоть раз их слышал? Я помотал головой. Роберт нахмурился и последовал моему примеру. «Где гарантия, что этот голос богов – не попытка пробиться в их сознание и навязать свою волю?» Продолжал напирать лекарь. «Где гарантия, что во время очередного своего экстаза им не придет в голову мысль перебить нас всех? Тебя, Генри, как магика, а нас, как твоих пособников. А ведь им могут ее внушить» и это более чем уложится в их картину мира, так что они даже не поймут, что это была не их мысль, а когда поймут, будет уже поздно, орды тварей придут за ними». Спорить с ним было трудно. Если Вернан прав, и если хромовники действительно чем-то упарываются, то это и впрямь крайне опасно, Им даже не обязательно что-то внушать. Они сами таких дел могут натворить, которые станут просто последним гвоздем в крышку нашего гроба. А если уж их подтолкнут... М -м да уж, ситуация становится веселее с каждым днем. Мало нам было внешней угрозы, мало нам было противоречий внутри отряда, Теперь к ним добавились параноищи Бернард и торчки-храмовники. И если к здравому рассудку капитана еще можно воззвать, то с бойцами Ордена уже все очень неоднозначно. «Я, кажется, тебя понял», — кивнул я. «Мы, похоже, единственные, кто может заняться этим вопросом». Бернарду тоже можно было бы сказать, но мне кажется, он наломает дров. Они с Делерином... Сразу начали сходиться во мнениях. Оба пусть и не озвучивают этого вслух, но хотят взять руководство всем отрядом на себя. А тут такой повод подорвать авторитет храмовника. Это тоже приведет к конфликту. «Согласен», — кивнул Роберт. «Я тоже заметил, что он постоянно тянет одеяло на себя. Нас он вообще не воспринимает как соперников. Впрочем, Генри вроде и не претендует, но Делерин...» Не могу сказать, что Бернард под него не копает. Ничем хорошим это точно не закончится. Похоже, сейчас мы должны действовать сами. Давайте-ка начнем с того, что зайдем в какую-нибудь комнатку, запремся и обсудим по существу. Предложил я, открывая дверь, которая была ближе всего к нам. Этот разговор точно не годится для случайных ушей. Внутри комнаты было пусто и пыльно. В дальнем ее конце стоял старый сломанный стеллаж, а у стены лежала разбитая табуретка. Я не стал особо заборачиваться, подпер дверь одной из ее ножек, уселся прямо на пол возле стены и потер виски. Голова противно ныла. Похоже, в последнее время на нее свалилось столько забот и новостей, что она просто не могла с ними справиться». Я шумно выдохнул и протер глаза. Немного полегчало, но противная ноющая боль не спешила отступать. «Надо бы хорошенько выспаться, но выспишься тут, блин, с такими кошмарами во снах и еще худшим абсурдом, который творится наяву!» «Ты в порядке?» — сухо поинтересовался Вернон, усаживаясь напротив. «Более-менее! Голова только болит!» — отмахнулся я. Гребаные кошмары опять спать не дают!» «Ты с ними поаккуратнее!» — хмыкнул лекарь, копаясь в своей сумке. «Это может быть влияние вражеского мага. Я бы на его месте так и поступил. Сначала бы измотал тебя, а затем напал всеми силами!» «Кстати, об этом!» — ухмыльнулся я. «Глупый вариант. Против толпы этих тварей я буду практически бессилен. Все, что смогу, отбить первую волну заклинанием изгнания, попутно превратившись в третьего овоща. А что потом? Что помешает ему прислать еще пару десятков этих уродов и довершить дело?» «Ну», — хмыкнул Роберт, задумчиво разглядывая обломки шкафа. «Быть может, он не такой уж и всемогущий, как нам отсюда кажется». «Может, ему вовсе и не нужно нас убивать, кто же его знает?» «Тоже верно», – согласился лекарь, протягивая мне небольшой флакон с какой-то странной жидкостью. «Вот, это поможет избавиться от кошмаров хотя бы на время. Только не пей сейчас, а то прямо здесь и заснешь. Не горю желанием потом тащить твое бесчувственное тело на первый этаж и объяснять потом, что с тобой произошло». Вернемся к вопросу». — прервал его разлагольство я убирая пузырек в сумку. — Что предлагаешь? — Для начала, — покачал головой Вернон, — мне надо изучить хлеб, который они едят. Я уже договорился с Альбертом, что он оставит мне кусочек. А дальше уже будем действовать, исходя из тех сведений, которые мы получим. — Роберт... Тебе пока предлагаю понаблюдать за орденцами со стороны. Может, твой намётанный глаз заметит что-нибудь странное или удастся разговорить от того из них». Лекарь достал из своей сумки фляжку, откупорил ее и сделал большой глоток. В последнее время он начал как-то уж больно сильно налегать на спиртное. «Я пытался разговорить Альберта, но безуспешно. Он либо ничего не знает, либо очень хорошо это скрывает. Хотя, скорее, первое». Я бы не назвал его ни человеком большого ума, ни хорошим лицедеем. Генри». вердан снова приложился к фляжке, но тут же убрал ее от рта, перевернул и с видом полного разочарования в этой жизни потряс. На пыльный пол упали несколько темно-красных капель. «Вот дерьмо!» – хмыкнул лекарь, убирая флягу обратно в сумку. «Ладно, о чем бишь я?» «А, ну да. Генри, тебе лучше как-нибудь отвлечь капитана». Он, мужик, наблюдательный и уже явно заподозрил что-то неладное, Но будет лучше, если мы докопаемся до правды раньше, чем это сделает он. «Тогда, по крайней мере, у нас будет время, чтобы понять, как разрулить эту ситуацию с наименьшими потерями для всех», – кивнул я. «Главное, не допустить выяснения отношений и дережки власти» потому придётся провернуть все по-тихому, так, чтобы никто ничего не заподозрил. «Это предоставьте мне», – бросил Роберт, пытаясь заглянуть за сломанный стеллаж. «Как-никак подобными деришками я зарабатывал себе на хлеб уже очень давно, да и выудить какие-нибудь тайны из благородных господ намного сложнее, чем из простолюдинов, так что результаты не заставят себя долго ждать». Еще что что-то надо делать с Бьянкой», — сплюнул Вернон. «Ей с каждым днем становится все хуже и хуже, и это тоже может сыграть против нас. Когда человек слабеет рассудком, его разум становится очень уязвим к внешнему влиянию, и враг может этим воспользоваться. В один прекрасный день голоса в ее голове могут просто приказать убить нас всех или совершить еще какую-нибудь не шибко приятную вещь. А что ты предлагаешь? Вновь нахмурился я. Связать ее и бросить в подвал, пока не натворил обед, турно на такое не пойдет. Даже если мы попытаемся возвать голосу его разума, помочь ей, вряд ли смогу. Тут нужен хороший психолог или кто-то вроде него. А из меня психолог примерно такой же, как из валенка». Психо кто? уставились на меня Вердан и Роберт. «Зараза, никак не привыкну к тому, что они не понимают некоторых слов. С другой стороны, а чего еще ожидать? Во времена, в которых мы оказались, о такой профессии и вовсе не слышали». «Лекарь только по душевным болезням», — пояснил я. «Только он лечит, не прибегая к бокам и вере, а опираясь все таки на науку». «Странный лекарь», — хмыкнул Вернон. «Но у нас и впрямь никого похожего под рукой нету». Впрочем, идейка у меня все равно есть. Она, конечно, не вылечит ее душевную травму, но, скорее всего, сможет защитить ее от влияния врага. Так вот, лекарь потер заросший черной щетиной подбородок. Дело в том, что у душевно больного разум становится податливым, как череды воск, если растереть его между пальцев, и из него, как из того самого воска, можно при помощи магии вылепить «То, что тебе нужно, но...» Он сделал паузу и обвел нас тяжелым взглядом. «Сейчас следите за руками. Если мы воск перегреем, то он просто протечет сквозь пальцы, и вылепить из него уже ничего не получится. Тут тот же принцип. Если сошедшего с ума чем-то одурманить, то он станет недостижимым для чужого влияния». «Погоди...» «Ты предлагаешь ее споить?» Удивленно уставился на него Роберт, от неожиданности даже отвлекшийся от шкафа. «Это не лучший вариант, тем более что выпивки у нас кот наплакал». «А вот тут, друг мой...» Вернон поднял палец. «Мы возвращаемся к первому вопросу. К храмовникам-фанатикам и их чуду молитвы». «Если нам удастся добыть то вещество, каким они вводят себя в транс, мы вполне можем дать его Бьянке. Это облегчит ее страдания и нас на время обезопасит. Только надо, чтобы кто-то объяснил все это Туру», – продолжил мысль я. Сомневаюсь, что он будет от этой идеи в восторге, так что придется очень аккуратно подбирать слова. «Роберт, это больше по твоей части». «Да, но здесь я вам помочь не смогу», — хмыкнул Барт, возвращаясь к своему исследованию. «Здоровяк, как бы это сказать, не воспринимает меня всерьез, поэтому, что бы я ни сказал, это будет воспринято в штыки. Генри, тут уж придется тебе постараться, тебя он уважает и должен прислушаться». «Да уж, нашли, блин, мастера слова». И как мне убедить здоровяка, что его и без того съехавшую с катушек жену надо упороть до такой степени, чтобы она уже просто не могла слышать голоса в голове. Причем не только упороть, но и держать ее в таком состоянии до победного конца. Но Роберт прав. Кроме меня это сделать просто некому, а значит, снова придется включать всю свою дипломатию на максимум. «Ну что ж, подведем итоги», — хмыкнул я. «Мы втроем сейчас фактически остались одни против отряда и тварей, которые нас окружают. Одни против всех. И из этой жопы нам нужно как-то выбраться». «Похоже на то», — устало кивнул Вернон. «Жаль, что хороших новостей для вас у меня так и не нашлось. Зато у меня нашлись» прокряхтил Роберт, пытаясь отодвинуть стеллаж в сторону в буквальном смысле.